Молча, проехав последние петли дороги, они остановились у бокового входа в санаторий. Электрическая лампочка под стеклянным колпаком отбрасывала на снег желтый круг. В этом световом круге валялось несколько оторванных зеленых листочков. Лилиан повернулась к Лерфе. «Ничего не помогает», — сказала она с кривой усмешкой. «На короткое время об этом забываешь. Но уйти совсем невозможно». Она открыла дверь. «Спасибо», — пробормотала она. И простите меня, я была плохой собеседницей, но я чувствовала, что не в силах остаться сегодня вечером одна. Я тоже. Вы? Почему? По той же причине, что и вы. И я ведь вам говорил, звонок из Канна. Но вы сказали, что это счастье. Счастье можно понимать по-разному. Да и мало ли что говорят. Клерфе сунул руку в карман. Вот вам бутылка водки. Спокойной ночи. Побродив около часа по снегу, Клерфе обнаружил на опушке леса небольшое квадратное строение. Из отверстия в его куполообразной крыше валил черный дым. В Клерфе пробудились омерзительные воспоминания, от которых он пытался избавиться. Несколько лет жизни были бессмысленно убиты на это. «Что там такое?» — спросил он молодого парня, сгребавшего снег возле какой-то ловчонки. «Там! Крематорий, сударь!» Парень оперся на лопату. «Теперь он не так часто бывает нужен. Но раньше, перед Первой мировой войной, здесь умирало много народу. Зимой, знаете ли, землю копать трудно. Крематорий гораздо практичнее. Наш существует уже сорок лет». «Значит, вы построили его до того, как крематории вошли в моду?» Парень посмотрел на Клерфе непонимающим взглядом. «Мы всегда идем впереди, в любом практическом начинании, сударь». Он угрюмо взглянул на квадратное здание. Теперь над ним вился только легкий дымок. «Да, сейчас крематории вошли в моду». «Вот именно», — подтвердил Клерфе. «И не только здесь». Парень кивнул. «Мой отец говорит, что люди потеряли уважение к смерти. И это произошло из-за двух мировых войн. Дым перестал идти». Клерфе зажег сигарету. По непонятной ему причине он не хотел закуривать до тех пор, пока из крематория поднимался дым. Он протянул сигарету парню. «Чем занимается ваш отец?» «Мы торгуем цветами. Если вам что-нибудь понадобится, сударь, знайте, у нас дешевле, чем у других живодеров в деревне. У нас бывает прекрасный товар. Как раз сегодня утром прибыла новая партия». Клерфе задумался. «А почему бы ему не послать цветы в санаторий молоденькой бельгийки, этой бунтарки? Вероятно, высокомерный русский разозлится еще больше». Он зашел в ловчонку. Она имела довольно жалкий вид, и цветы там были самые средние, если не считать нескольких очень красивых, которые совсем не подходили ко всему окружающему. Клерфе увидел вазу с белой сиренью и большую ветку мелких белых орхидей. «На редкость свежие», — сказал низенький человек. «Только сегодня прибыли. Это первоклассные орхидеи. Не завянут, по крайней мере, недели две. Редкий сорт». «Упакуйте их», — сказал Клерфе, вытаскивая из кармана черную шелковую перчатку, которую Лилиан накануне вечером оставила в баре. «И это тоже запакуйте. Найдется у вас конверт или бумага?» Ему дали и то, и другое.